«Браво! Брависимо! Зрелище достойное богов!» В дверях спальни стоял, упираясь нечесанной головой в притолоку Антон. Искались из гуще бороды, наотмаш хлопал ладонями, изображая аплодисменты. «Единственное, что я мог сделать, — это потянуть на нас обоих простыню. «Дети мои, это было прекрасно!» «Вы пара, атланты, кентавры! Будь я скульптор, я бы изваял вас в мраморе, нет, в граните!» «Уймитесь, славоблуд!» Зло оборвала его Майра, выбираясь из-под простыни, и, не прикрывая ноготы, прошлась по ковру в поисках своей раскиданной одежды, демонстративно не обращая внимания на Антона, точно его не было в комнате. «Сейчас я покормлю вас, ребятки!» Засуетился Антон, явно смущенный реакцией Майры. «Надо ведь еще и похмелиться. а то как же выходит? Пили-пили всю ночь, а на завтра забыли похмелиться. Непорядок, так в приличных домах не поступают». «Мы уезжаем», — сказала Майра Олег, — «сегодня ты за рулем».